Беседа шестая. Энергия и превращение. Слушательница П. Наука и учение йоги утверждают, что при воздействии на живой организм колоссальной энергии происходит мутация. Если, например, организм подвергся чрезмерному облучению, в генах может возникнуть мутация. Согласно йоге, мутация происходит и в том случае, когда наше сознание Погружает мысль в пламя энергии. Как вы думаете, имеет ли это отношение к тому, чему учите вы? Слушатель Б. Облучение вызывает деформацию, может возникнуть разрушительная мутация. Луч лазера пронзает сталь и ткани тела. Он обладает силой как разрушать, так и исцелять. Кришна что такое, по-вашему, человеческая энергия? Что такое энергия в людях? Объясним это очень просто. П. Энергия – то, что делает возможным движение. Б. Энергия проявляется на разных уровнях. Существует энергия на физическом уровне. Сам мозг представляет собой источник энергии. Он испускает электрические импульсы. Кришнамурти. Все движения, излучения, любое движение мысли, любое действие – это энергия. когда она становится особо интенсивной, когда она производит особо удивительные вещи, когда ее можно направить на совершение невероятных поступков, П когда она не рассеяна, когда она сведена в фокус, Кришнамурти. А когда это бывает? Случается ли это в моменты гнева, насилия, Ненависти. Или когда существует чистолюбие, когда возникает колоссальное желание, или когда поэт испытывает живую потребность сочинять стихи. П. Такая энергия кристаллизуется и становится статичной. Кришномурти. Нам известна эта форма энергии, но она не производит перемены в человеческом уме. Почему? Эта энергия, проявляясь в действии, делается напряженной. Когда же она движется в другом измерении? Художник или ученый, используя свой талант, напрягает энергию и дает ей выражение, но особенности его ума, его бытия этой энергией не преобразуется. П. Во всем этом нам чего-то не достает. Кришнамурти, вы спрашиваете, существует ли такая энергия, которая преобразует человеческий ум? Таков ваш вопрос. Ну, а почему это не происходит с художником, музыкантом, писателем? П. Вероятно, потому что их энергия одномерна. Кришнамуртия, художник по-прежнему остается чистолюбивым, алчным, буржуазным. С. Но почему вы считаете, что алчность мешает действию энергии? Человек может быть чистолюбивым, но и добрым. Таковы элементы его структуры. Кришнамурти, мы спрашиваем о том, почему наличие этой энергии не вызывает в человеке коренной перемены. П. Человек употребляет энергию, чтобы действовать в пределах своего окружения, но в его существе есть обширное пространство, где никакого движения энергии нет. Кришнамурти, человек употребляет энергию, Оперирует ею лишь в одном измерении, а в другом она остается в дремлющем состоянии. Энергия дремлет в одной части его существа, хотя в другой части она активна. П. Даже сенсорные инструменты человека используются лишь частично в Он оказывается разорванным существом. Почему же происходит его разделение? Один фрагмент проявляет огромную активность, другой фрагмент представляет собой нечто заурядное, буржуазное, мелочное, третий вообще не функционирует. Когда эти фрагменты сплавляются, чтобы стать гармоничной энергией, такой энергией, которая не является фрагментарной. Подобная энергия функционирует не только на одном уровне, она обладает высоким напряжением и на других уровнях. П. Когда сенсорные инструменты работают с полной отдачей? Кришнамурти. Когда это происходит? Работают ли они с полной отдачей, если налицо какой-то очень глубокий кризис? П. Не всегда, уважаемый, действие кризиса также может быть частичным. Можно, увидев змею, прыгнуть, но при этом попасть в куст терновника. Кришнамурти. когда фрагмент перестает быть фрагментом. Разве мы не мыслим в понятиях движения, в понятиях действия, в понятиях перемены? Мы приняли движение, чтобы стать чем-то. Мы приняли движение становления. Мы приняли разорванность. Движение становления всегда является фрагментарным движением. А существует ли движение, которое не принадлежит этим категориям? Посмотрите, что происходит, когда вообще нет никакого движения. П. Этот вопрос всегда казался мне трудным для понимания. Сама его природа предполагает нечто иное, противоположное. С. По-настоящему древлющее движение нам неизвестно. Кришнамурти. Сначала мы сказали, что существует разорванность. Один фрагмент очень деятельен, другой нет. Б. Энергия художника, все его существо действует в одном измерении. Это отсутствие осознания. Кришнамурти, я в этом не уверен. Один фрагмент деятельен. Вы говорите, что другой фрагмент совсем не осознает себя? П. Художник пишет картину. Одновременно у него возник любовный роман с женщиной. Он не воспринимает эти действия как фрагменты. Кришнамурти, мы ушли дальше. Мы видим, что он находится в состоянии разорванности. Он действует фрагментарно. Один фрагмент активен, другой дремлет. В этом дремлющем состоянии происходит какое-то действие. Одно действие проявляется очень активно, другое совершается в замедленном ключе. Все это мы видим. Теперь возник вопрос, может ли данная энергия повыситься до такой степени, чтобы вызвать мутацию в мозговых клетках. Может ли она взять медленную часть и изменить ее структуру так, чтобы в обеих произошло превращение? Кришнамурти, допустим, я скульптор, и вот одна часть моего существа находится в дремлющем состоянии. Вы спрашиваете, может ли произойти мутация не только в дремлющей части, но и в той энергии, которая делает меня скульптором? Вопрос в том, готов ли я принять возможность того, что я перестану быть скульптором, а это может случиться. Если я углублюсь в проблему перемены в мозговых клетках, возможно, я уже никогда не буду скульптором, а для меня быть скульптором очень важно. Я не хочу расставаться с этой деятельностью.